Глава тридцать Побег из замка. Стены давили. Образ склонившихся друг к другу Ливелина и Мейры преследовал меня. Мысль о том, что я вот-вот могу сделать самую ужасную ошибку в своей жизни, звенела в голове, не умолкая. Блуждая по замку, словно неприкаянная тень, я не удивилась, когда ноги вывели меня к мастерской АРО. Моя душа, словно мотылёк к свету, тянулась сюда, когда меня терзали тревога и беспокойство. Только здесь я находила свое успокоение. Здесь, не рядом с Ливелином. Увидев, что Ара погружен в работу, я не стала его окликать. Подошла ближе и стала наблюдать за его ловкими руками, которые с любовью обрабатывали кусок дерева, превращая его в замысловатую игрушку. «Что это будет?» Тихо спросила я, будто неосознанно боясь спугнуть его вдохновение. Ара, чуть обернувшись, послал мне улыбку. Если честно, не знаю. Пока выходит что-то несуществующее. Я окинула взглядом удлиненное тело зверька, чем-то похожее на кошачье, его рога и мощные лапы. Что бы это ни было, это очень красиво. У тебя золотые руки. Спасибо, Изольда. Тепло сказал Ару. Как твои уроки. Я качнула головой, не хотела говорить об этом. «Я знаю, ты обычно очень занят, особенно сейчас». Я невольно рассмеялась. «И все же, ты не хочешь ненадолго выбраться из замка?» Ара внимательно смотрела на меня. «Все в порядке?» «Нет, честно говоря». «Да, просто я устала от однообразия и от этих стен, и от того, что меня окружает вечная зима, снег и лед, внутри меня, на моих руках, за окнами» сердце Ливелина. Ара на мгновение застыл, а потом, словно приняв какое-то решение, отложил инструменты. «Как насчет того, чтобы вместе со мной навестить Фиону? А то она, кажется, уже отчаялась увидеть меня в гостях». «С удовольствием!» — воскликнула я, вспоминая его миниатюрную бойкую кузину. «К тому же я совсем не прочь сыграть некую роль в пусть и кратковременном воссоединении семьи». Занятость Ару и его важность для короля и всей бригантии не позволяла ему часто видеться с немногими родными людьми, которые у него остались. Но разве это справедливо? А мне необходимо отвлечься. Общество Ару и обычный уютный вечер – как раз то, что мне сейчас нужно». Как и в прошлый раз, перед тем, как покинуть мастерскую, Ару собрал сумку, наполовину заполнив ее игрушками, как живыми, двигающимися, так и на первый взгляд обычными. «На продажу для Фионы?» «На подарки племянникам», — улыбнулся он. «Внутренний двор замка мы покидали уже на закате, однако фонари на улицах освещали наш путь. Вскоре мы уже стояли на крыльце небольшого дома, из окон которого валился теплый свет». Ара постучал, и дверь открыла Фиона в простом домашнем платье и наброшенном на плечо полотенце. «Кого я вижу?» всплеснув руками, воскликнула она. «Изольда, признавайся, это ты его привела?» Я рассмеялась «В некотором роде». «С этих пор все товары в моей лавочке для тебя продаются со скидкой», торжественно сказала Фиона. «Очень они ей нужны», — проворчал Ара. «Если я могу сделать для нее все то же самое». Фиона шутливо хлестнула его полотенцем по плечу. Я улыбалась во весь рот, наблюдая за ними двумя. «Как же это чудесно — иметь свою собственную семью. Людей, которые всегда охотно разделят с тобой и шутки, и слезы, и будут самым надежным тылом для тебя». «Хватит торчать на пороге, входите!» Внутри было тепло и уютно. Фиона проводила нас на кухню, где за столом, вероятно, в ожидании ужина, сидели двое вихрастых мальчишек. Увидев Ара, они завопили от радости так, что у меня едва не заложило уши, и бросились ему на шею. «Привет, мои маленькие разбойники!» – произнес Ара, обнимая племянников. «А я привел вам гостю Бальчишки, оторвавшись от него, с любопытством посмотрели на меня. Но уже в следующую минуту один из них увидел сумку на бедре Ару и начал прыгать, словно зайчик на пружинке в восторге и предвкушении. После раздачи подарков началось время игры, а точнее некого безумия, сопровождаемого улюлюканьем, возгласами и подражанием всем известным мне животным. Я с улыбкой наблюдала за ними озорными и шумными. Их беготня и смех наполнили дом теплом и радостью. И как же приятно было находиться в этой атмосфере беззаботности. Мальчишки умчались в другую комнату, и Ара проводил их задумчивым взглядом. «Знаешь, а ведь вот оно, мое вдохновение», — тихо сказал он мне. «Раньше мне казалось, что я черпаю его в красоте окружающего мира, в многообразии живой природы». Нет, я черпаю его в детском смехе и улыбках, в их шалостях и фантазиях. Когда я делаю игрушки, я хочу дарить детям радость, хочу пробуждать их воображение. Когда они играют с моими игрушками, они представляют себя королями и завоевателями, охотниками и хищниками, обитателями иных стран и волшебных замков. Я с улыбкой смотрела на него. Ару дарил детям целый мир». Или, во всяком случае, возможность сотворить его собственными руками, а вместе с тем и стать счастливее. «Я жду, когда закончится эта война», — признался он, «когда я исполню свой долг и смогу уйти из замка. Я не хочу служить королю. Так, создавая для него все новых и новых големов, даже для защиты бригантии, как бы ужасно это ни звучало. Пусть это делает кто-то другой». «Ничего ужасного, Ару». Не согласилась я. Твоя мечта о мирной и спокойной жизни прекрасна, как и твое стремление дарить радость маленьким жителям Бригантии. И также важно важна. Дыхание перехватило. Я вдруг представила, как хорошо быть любимой женщиной Ару, какой тихой и мирной была бы наша жизнь, вдали от дворцовых стен королевских интриг и страстей. Но эта мечта, словно хрустальная снежинка, быстро растаяла, оставив горьковатый привкус несбывшегося даже невозможного. Ведь я леди изо льда и истинная пара короля-дракона. Мне бы только понять, чего хочет мое собственное сердце.